Минске. еврейская гетто. Перед погромом. Мы приехали в Минск ранним утром, примчавшись из Петербурга с максимально допустимой быстротой. На вокзале нас встретил симпатичный толстяк, который при виде моего гениального друга, выходящего из вагона, поспешно направился к нему. На гастроли к нам, глубоко уважаемый Иван Дмитриевич, Ваше превосходительство никогда еще не баловали нас своим посещением. Путилин улыбнулся и представил меня толстяку. «О, я не отниму ни одного лавра у вас, дорогой коллега», — шутливо проговорил великий сыщик. «Да и, собственно говоря, к чему вам теперь моя консультация, раз вы столь блестяще повели дело, что труп и убийца уже найдены?» По дороге с вокзала до европейской гостиницы мы ехали в карете втроем, Путилин молчал и смотрел в окно. Несмотря на ранний час и на то, что шел первый день еврейской Пасхи, на улицах тихого губернского города царило необычайное оживление. Особенно бросалось в глаза большое число евреев. Они не в праздничных, а в затрапезно-будничных одеяниях ходили кучками по тротуарам, порой собираясь в группы. Лица их были угрюмы, бледны взволнованы, видимо, какой-то общий страх, какая-то общая паника властно захватили еврейскую общину и цепко держали ее в своих объятиях. Евреи о чем-то оживленно говорили, качали головами так, что их длинные бороды и пейсы развивались на свежем весеннем воздухе. Некоторые из них отчаянно жестикулировали. Когда мы высаживались из кареты у подъезда гостиницы, до нас совершенно явственной, стоявшей вблизи группы евреев, донеслось имя великого сыщика. ай ай, ай! — сокрушенно покачивал некто седой головой. «Что это?» — удивленно прошептал местный лекок. Никак как они уже пронюхали о вашем приезде, узнали вас?» «Нет, этого они не знают, уверяю вас». Твердо, чуть заметной иронической усмешкой, проговорил мой талантливый друг. В номере гостиницы он, даже не переодевшись, прямо приступил к расспросам своего коллеги. «Скажите, голубчик, как это вам посчастливилось, столь быстро напасть на след, приведший к такому успешному раскрытию этого страшного преступления?» Видите ли, Иван Дмитриевич, сразу после пропажи девочки по городу стали усиленно циркулировать слухи о возможном похищении ребенка евреями. Сегодня ведь началась их Пасха, а, как известно вашему превосходительству, в Западном районе у нас особенно живучая легенда о еврейских ритуальных убийствах. Естественно, я усилил надзор за еврейскими кварталами, за их гетто — Все агенты были подняты на ноги, и вдруг, совершенно неожиданно, девочка, вернее, ее труп, был найден на второй же день розысков. — Кто же отыскал его? — бесстрастно задал вопрос Путерин. Толстяк улыбнулся. — Ни за что не догадаетесь, высокочтимый Иван Дмитриевич. Представьте, огромную услугу правосудию оказала собака. Дело обстояло так. Один из моих агентов, проходя Эннской улицей, вдруг услышал заунывный, громкий протяжный вой собаки. Собака выла, не переставая. Он случайно посмотрел на дом, откуда доносились эти душераздирающие звуки, и увидел на табличке надпись «Дом Иосифа Соломоновича Губермана». «Простите, коллега, один вопрос. Кто этот самый Губерман?» Местные воротила, занимающиеся дисконтом векселей и, не скажу, чтобы ростовщичеством, но предоставлением денег в рост под залог имений, домов и так далее. Благодарю вас. продолжать. Этот агент немедленно явился ко мне. Собака подозрительно воет. А что, если... Этого было довольно. Я ухватился за вздорное, быть может, на первый взгляд, предположение, и в сопровождении двух загримированных агентов явился во двор дома Губермана под каким-то благовидным предлогом. Большая цепная собака, породы овчарка, в глубине двора с неистовым воем и лаем рвалась на цепи. Я попросил Губермана спустить собаку с цепи. Он побледнел, как полотно, — Ни за что! — воскликнул он в испуге. — Она может разорвать всех нас. Неужели она и вас не знает? Пожалуйста, спустите, я настаиваю. И с этими словами я подошел к животному, держа на всякий случай револьверную изготовку. К моему удивлению, овчарка совершенно спокойно позволила мне снять с ее шеи ошейник, или лишь только освободилась стрем тремглав, бросилась к выгребной яме, прикрытой деревянной крышкой. Урча и воя... Она принялась ожесточенно скрести когтями доски-крышки. Я немедленно велел открыть выгребную яму, и... Там лежал труп бедной девочки, так? Да. И на основании этого вы немедленно арестовали губермана? Ну, разумеется. Простите, мой знаменитый коллега, или вы находите эту страшную улику недостаточной для ареста преступника? В голосе губернского лекока послышалась легкая насмешка. «Кто вам это сказал? Наоборот, я удивляюсь вашей необычайной прозорливости. Вы поступили для торжества правосудия великолепно, арестовав страшного преступника. Скажите мне теперь, девочка действительно была обескровлена?» «О, да! Таково заключение врачей. Вы можете увидеть ее сейчас же». Ваш друг, известный доктор Зетт, — указал он на меня, — подтвердит вам это. Все ее тело в колотых ранах. Скажите, мать ее, ни на кого не заявляла своих подозрений? Ни на кого. Она бедная вдова, у нее нет ни врагов, ни завистников. Губерман, конечно, упорно отрицает свое участие в этом деле. Ну, разумеется. Вы не узнавали, откуда вдруг разнесся слух о похищении девочки евреями, о ритуальном убийстве? Быстро задал вопрос Путилин. Великий сыщик встал и окинул Минского коллегу своим особым свойственным только ему одному глубоким проницательным взглядом. Вы спрашиваете, откуда взялся слух? Конечно, со стороны русских. На вокзале разыгрался почти скандал. Многие пассажиры были страшно возбуждены и негативно настроены против евреев. Ну вот и все, коллега, спасибо. Не будете ли вы так добры и, надеюсь, не откажетесь сопроводить нас с доктором по тем местам, куда мы сейчас поедем? Что за вопрос, ваше превосходительство? Я так польщен, так горжусь вашим приездом, вашей гениальной помощью, Вы ведь не чета нам, простым смертным. Путилина передернула. Этот редкий человек не выносил открытой грубой лести. Через час мы ехали по улицам Минска. Теперь уже в воздухе совершенно ясно чувствовалось приближение грозы, и, увы, не благодатной весенней природной грозы, а мрачной, братоубийственной, что-то страшное, зловещее. Пеленой нависло над городом. Большие толпы народа виднелись на соборной площади, на улицах, но в этой толпе теперь мало, поразительно мало было видно евреев. Все магазины были наглухо закрыты ставнями. Доносился гул возбужденных голосов, слышались пьяные песни, звуки гармоник. Путилин был мрачен, как никогда. «А этого вы не видели?» Сухо обратился он к губернскому лекоку и указал на закрытые ставни одного из домов, на которых мелом были начерчены кресты. — А что это такое? — Это грозный предвестник погрома. Держу пари, этот дом с крестами еврейский. — Вы простите меня, но, по-моему, вы поступили очень неосторожно. — А именно? — обиженно повернулся к великому сыщику толстяк. — Вы через чуруш открыто явно обнаружили убийство с ритуальной подоплекой. Тут, принимая во внимание тяжесть обвинения, пардон, я хотел сказать, преступления, следовало соблюдать особую осторожность. В горючий материал легко воспламеняющиеся вещества надо вносить осторожно. Стой! Путилин резко осадил кучера. Перед большой толпой простолюдинов стоял высокий человек в черной шинели и фетровой шляпе. Он, сильно размахивая руками, что-то возбужденно объяснял толпе. Путилин быстро выскочил из кареты и подошел к человеку в черном. «Да ужасное преступление!» — вслух произнес он. «Не правда ли?» Живо повернулась к нему черная шинель. «Секунда!» И Путилин, слегка поклонившись, Быстро сел в карету. Вся сцена прошла мимолетно.